Глава шестнадцатая. Эпиграф. И тут началось веселье. Н. Бонапарт. Мне уже не раз доводилось присутствовать на военных советах. Это времяпрепровождение никогда не вызывало у меня восторга, но я терпел. На этот раз должна будет собраться магия трех сторон — поэтому присутствовать на сегодняшнем совете мне и подавно не хотелось. Может, они и не явятся, — с надеждой предположил я. Когда в опасности их драгоценный приз, — усмехнулся Ас. — Не может быть, они будут с минуты на минуту. И если только они получили сообщение, — добавил я, — Гриффин мог просто уйти, куда глаза глядят. Мой наставник внимательно посмотрел на меня. «Вспомни времена, когда ты еще даже не был учеником, малыш», — предложил он. «Если бы маг попросил тебя доставить сообщение, ты бы скрылся?» «Нет, конечно». «Они придут», — твердо заключил он. «Я могу поспорить, что Квингли появится первым». С исчезновением последней надежды... Я покорился неизбежности встречи и переключил внимание на окружавшую нас обстановку. «Ты не мог бы, по крайней мере, объяснить мне, почему мы назначили встречу именно здесь?» — спросил я Аза. «Почему не в лесу, где мы могли бы в случае чего скрыться за деревьями? Что такого особенного в этом стадионе? «Это стадион, малыш», — поправил меня наставник. А для назначения встреч именно здесь были три веские причины. Во-первых, вегасцы и тахоицы знают, где он находится. Во-вторых, эти и другие признают его нейтральной территорией. А в-третьих, — поинтересовался я, — ты сам назвал третью причину. тут негде укрыться. Значит, негде спрятаться. — Это хорошо? — Фу. Подумай как следует, малыш!» — вздохнул Аз. «Если мы можем спрятаться за деревом, значит, то же самое могут сделать и другие. Разница лишь в том, что у них больше народу». «Ты хочешь сказать, что они могут попытаться устроить нам засаду?» «Такое вполне возможно. Я лишь надеюсь, что при массовой встрече эта вероятность уменьшится». Я вынужден признать, что у Аза есть одно очень неприятное качество. Всякий раз, когда я нервничаю, он обязательно скажет нечто такое, что превращает мою нервозность прям-таки в истерический страх. Ас, осторожно, начал я. Может быть, ты, наконец, посвятишь меня в свои гениальные планы? Разумеется, — улыбнулся он. Нам предстоит встреча с представителями Таху и Вейгаса. — Ну, что ты собираешься сказать им? — не отставал я. — Ты упускаешь из виду самую суть дела, малыш. Я собираюсь встретиться сразу и с теми, и с другими, потому что не хочу лишний раз повторяться. Так вот, если я сейчас объясню тебе все, то на встрече мне придется все заводить сначала. — Понятно? «Нет», — напрямик заявил я, — «непонятно. Я ведь вроде в твоей команде, не так ли?» «Ну, так». «А как я могу помогать тебе, если не знаю, что ты задумал?» «Это неплохой довод. Жаль, что ты не привел его раньше, потому что теперь уже слишком поздно. К нам наконец-то пожаловали гости». Я повернулся и, посмотрев в указанную сторону, обнаружил, что он, к сожалению, прав около одного из выходов на трибуны появилась группой гуськом начала спускаться по лестнице на поле где находились мы теперь видя какой крошечной кажется в этой обстановке группа я невольно осознал как же велик на самом деле этот стадион пока мы ждали их я пытался представить себе трибуны заполненные десятками тысяч зрителей К счастью, шансов, что я когда-нибудь увижу это в действительности, было очень мало. Группа все приближалась, и теперь мы уже могли различить отдельные лица. Хотя это мало что давало, так как мы никого из них не знали. И вдруг я увидел Гриффина и сделал вывод, что это делегация Тахо. А еще я сумел заметить замыкающего шествие. Квингли, вернее, догадался, что это он, так как теперь он носил личину валлета. Это имело смысл. И имею в виду, что раз мы с Азом в настоящее время носили личины валлетов, то было вполне логично, что Квингли тоже скрывает свое нездешнее происхождение. «Достаточно!» — крикнул Аз. Группа послушно остановилась на расстоянии броска камня, Я считал, что они подошли слишком близко, но промолчал. — Мы готовы обсудить условия возвращения приза, — шагнул вперед один из делегатов. — А мы нет, — парировал мой наставник. Это вызвало смятение, в группе они начали оживленно перешептываться. — Аз, — призвал я. — Я имею в виду, — поспешил добавить Аз. — Аз. что за обсуждением этого вопроса придется подождать, еще не прибыла другая делегация. А пока я хотел бы переговорить с вашим мастером-магом». После непродолжительного шушуканья Квингли выступил вперед и присоединился к нам. Я заметил, что он чем-то расстроен. «Привет, Квингли!» — улыбнулся Аз. «Как продвигаются твои фокусы?» «Я надеюсь, что у вас есть этому объяснение». Игнорируя приветствие, Аза задал вопрос, бывший охотник на демонов. — Объяснение чему? — невинно спросил мой учитель. — Вы обещали... Точнее, мастер Скиф обещал, что вы не сделаете ничего угрожающего моей репутации мага. — А мы ничего и не сделали, — пожал плечами Аз. — Нет, сделали, — настаивал Квингли. — Совет ожидает, что я с помощью магии... Отниму у вас приз. А если я этого не сделаю, то могу смело распрощаться с работой. — Не беспокойся, — успокоил его Ас. — Мы это учли. «Да — Да, — удивился я. Ас бросил на меня сумрачный взгляд и продолжал. — Гарантирую, что к концу этой встречи совет не будет требовать от тебя применения магии против нас. — Вы хотите сказать, что по доброй воле отдадите приз? — обрадовался Квингли. — Должен сказать, что это очень любезно с вашей стороны. — Нет, не совсем, — сказал ему Ас. Мы не собираемся ничего отдавать. Я имею в виду, что они перестанут ждать от тебя возвращения приза. — Но... А поговорить с тобой я хотел потому, что нужно уточнить кое-какие детали. — Какие именно? — нахмурился Квингли. — Ты обещал нам отпустить Тананду, если приз будет возвращен. Так вот, если Тахо, имея шанс вернуть его, не воспользуется им, договоренности по-прежнему остаются в силе, ты отпустишь ее в этом случае? — Я полагаю, да, — неохотно согласился Тахойский маг. Но я не могу даже представить, что они не пожелают вернуть приз. «Желать чего-то и что-то иметь — две большие разницы», — усмехнулся Аз. «Но я должен помогать им своей магией». «Нет, на сей раз не должен», — поправил его мой наставник. «Я уже говорил тебе, что...» «Это разговор тет-а-тет, -тет, мальчики, или можно присоединиться?» Мы обернулись и увидели незаметно приблизившуюся к нам Машу. Позади нее стояла делегация Вейгаса, которая прибыла, пока мы болтали с Квингли. — Господи, что это? — ахнул Квингли, глядя на нее, разинув рот. — Это Маша, — представил я, — Мак Вейгаса. — Это Маша, — повторил он словно эхо. «Если ты не возражаешь, нам нужно кое-что обсудить перед встречей с глазу на глаз», — обратился ас к Вингли. «Да, конечно, разумеется», — пробормотал маг. Бывший охотник на демонов быстро повернулся и припустил к своей группе, явно радуясь возможности избежать встречи лицом к лицу со своей соперницей. «Совет сказал мне, что вы что-то обсуждали с Квингли». объявила Маша, наблюдая за его бегством с легкой улыбкой. «В общем-то, да», — признался я. «Ведь вы, мальчики, не собираетесь обманывать старушку Машу, не так ли?» — спросила она недовольным тоном и я заметил, как ее глаза сузились. «Милостивая государыня!» — ахнулась. «Вы меня обижаете!» «Разве вы не помните, что мы обещали вам нейтрализовать демона, которого держит прозапас Квингли?» «Разумеется, обещали. Это было бы крайне трудно устроить, даже не познакомившись с ним. Вы со мной согласны?» «Ну, да. Итак, не успели мы начать работу над этим проектом, как вы уже обвинили нас в двурушничестве». Нам следовало бы немедленно уйти и предоставить вам самим решать свои проблемы. Мне с трудом удавалось сдерживать смех. Ас в позе оскорбленного достоинства зрелище в высшей степени комическое. Однако Маша проглотила и крючок, и леску, и поплавок в придачу. — Не надо так, — промурлыкала она. — Я вовсе не хотела вас обидеть. Кроме того... можно ли обвинять меня в некоторой подозрительности после того как вы украли приз ас драматично вздохнул а разве мы не просили тебя не удивляться никаким нашим действиям? но у дела полагаю именно этого и следовало ожидать если мы связались с тем кто не способен уразуметь всех тонкостей нашего плана Вы хотите сказать, что похищение приза часть вашего плана по нейтрализации демона?" широко открыв глаза от удивления, спросила Маша. "Конечно," подтвердил Ас. "Видите ли, Квингли вызвал демона, чтобы тот помог ему отнять приз у Вейгаса. Так вот, если у Вейгаса приза нет, то демон ему — Не нужен. — Верно? — Мне все эти рассуждения кажутся несколько шаткими, — нахмурилась чародейка. — Вы правы, — признался ас. — Вот потому-то я так и обрадовался, когда, мол, я хотел сказать, мастер Скиф придумал этот план. — Я? Рука Аза схватила мое плечо железной хваткой, исключавшей даже мысли о возражении. «Скиев такой скромный!» — объяснил мой наставник. «Но вы ведь слышали, какой он гениальный тактик? Это он придумал способ, как нейтрализовать демона и дать Вейгасу шанс вернуть приз». «До смерти хочется услышать об этом!» — с энтузиазмом откликнулась Маша. «Уж мне-то как!» — пробормотал я себе под нос. Рука Аза еще сильнее стиснула мое плечо. «Итак, полагаю, пора начинать!» — объявил он и добавил, обратившись непосредственно к Маше. «Будет лучше, если вы снова присоединитесь к своей делегации. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь заподозрил, что мы отдаем кому-то предпочтение». «И помните...» — Что бы мы ни сделали, соглашайтесь совсем без лишних раздумий. Мы на вашей стороне. — Прекрасно! — просияла Маша и отправилась к своим. Скажи -ка, Аз, — Скажи-ка, ас обратился я. — Да, малыш. — Если ты на стороне Квингли и на стороне Маши, то кто же на моей стороне? — Я, конечно. Что-то подобное я и боялся услышать. С каждой минутой становилось все яснее, что Аз затеял какую-то опасную игру, из которой он рассчитывает выйти победителем. Но разобраться в сложившейся ситуации я уже не успел, а с жестом предложил группам подойти и открыл собрание.